Глава двадцать шестая. О вишнях и абрикосах. Когда начали сгущаться сумерки, я попросила Фьюри остановиться около ближайшей ярмарочной площади и найти конюшню. «Зачем?» – удивился Фьюри. «Мы еще можем успеть за сегодня преодолеть большое расстояние. Или ты устала?» «Дело не в усталости», – качнула я головой. «Мы не успеваем сегодня добраться до лакорской границы до полуночи. Нам нужно найти ночлег», а здесь это сделать намного проще. Дальше уже начинается Салахская область. Там селения маленькие, малолюдные, расстояния между селами большие. А так мы сейчас спокойно поужинаем, спокойно найдем ночлег и спокойно утром двинемся в путь. Завтра днем, ну максимум вечером, уже будем в Лакоре. У нас комендантский час во всем Салахе. В полночь запрещается выходить на улицу. Не то чтобы нам будет очень плохо, если после полуночи нас засекут, Но мы привлечем внимание, а нам с тобой это сейчас точно не нужно. — Вот как? Да что у вас в Салахе тут творится вообще? — недовольно проворчал Фьюри, спешиваясь с коня и помогая мне спрыгнуть на землю. — Эпидемия типа, — вздохнула я. — Идиотерия скорее. — Ну да, — хмыкнула я. Как мы с тобой выяснили, от эпидемии тут только одно название. Но среди лекарей ведь нет ни одного хранителя времени, как ты понимаешь. Откуда им знать, в чем действительно дело? Я вот думаю, надо им, наверное, как-то помочь информацией. Ерунда. Игры со временем — это лишь вершина айсберга, — отмахнулся Фьюри. За этим ведь что-то кроется. А вот что? Хороший вопрос. Но я обязательно узнаю позже ответ. — Мне хоть расскажи, когда узнаешь, — вздохнула я. — Интересно же. — Все непременно. Мы оставили коня в ближайшей конюшне, а сами отправились ужинать в небольшой скромной таверне. Еду тут подавали простую, но вкусную сытную, и недорогую. Я и сама наелась как следует, и Фьюри накормила до отвала. «И как в тебя столько помещается?» С улыбкой спрашивала я, наблюдая за тем, как Архан поглощает салат с курицей и шпинатом после уже проглоченного тазика супа, миски овощей и порции жареного мяса, которым мне бы хватило на неделю. «Бушующая магия жрет много ресурсов, особенно магия моего зверя. Так что, по сути, я ем за двоих, с учетом того, что зверь всегда ест больше человека». «Ест он!» Вишню не хочу!» — услышала я голос Ластара. Фьюри, по моему взгляду и улыбке, понял, что я услышала его внутреннего зверя, нахмурился. «Что, и сейчас его слышишь?» «Ох, я не понимаю, как это у тебя получается. Я же сейчас очень хорошо контролирую зверя, вроде бы. Я ничего специально для этого не делаю». «Верю», — вздохнул Фьюри. «И от этого еще интереснее. Скорее бы вернуться в Лакор». Я поджала губы, и Фьюри тут же добавил. «Я не в том смысле, что мне не терпится от тебя отделаться. Вовсе нет. Скорее уж наоборот. Но на многие вопросы, от которых сейчас буквально разрывается моя голова, я смогу узнать ответы, только вернувшись домой. У меня, скажем так, очень большая база специалистов по разным сферам имеется под рукой. А меня аж бомбит от кучи вопросов». Каким образом у тебя получилось притянуть меня к себе пентаграммой? Почему ты так легко слышишь моего дракона? Что делает каратель в вашей академии? Что за странных девушек ты видела в саду? И что за пентаграмму мы видели с тобой сейчас в парке? Кто и для чего крадет время у девушек? Зачем в салахе введен комендантский час – Говорят об эпидемии, но при этом страна продолжает жить обычной жизнью и не отменяются развеселые массовые гуляния. То есть правительство или кто-то из государственных чиновников в курсе, что это никакая не эпидемия, но почему-то об этом не говорят. Что за этим скрывается и какая цель на самом деле стоит за всеми этими действиями? И почему Хас бы их всех разодрал, Со мной до сих пор никто из моих коллег не пытался выйти на связь. Они не могут меня найти? Почему?» Фьюри устало навалился на стол и протяжно выдохнул. Вид у него после сытного и обильного ужина сейчас был расслабленный, довольный. Разомлевший такой, так и хотелось потрепать за щечки. Фу, что за дурацкое желание. «Еще раз, у меня нет желания поскорее от тебя отделаться, не пойми меня неправильно». «Просто я действительно не понимаю, почему со мной еще не выходили на связь». «Нет, но ну я не лакорский император, конечно», — лукаво улыбнулся Фьюри. «Но мои родные, знаешь ли, не из тех людей, кто не заметит мое отсутствие. Обычно мы держим друг с другом связь через специальный связной браслет-артефакт, но я оставил его в спальне, снимаю его перед сном». — А ведь именно сном я и собирался заняться, когда ты выдернула меня в салах. — Да уж, сама того не желая, попутала все твои карты, — улыбнулась я. — Так себе получилось. — Замечательно получилось, — возразил Фьюри, глядя на меня со странной полуулыбкой. — Я очень рад, что повстречал тебя, Белла. Не нашлась, что на это ответить, и под пристальным жгучим взглядом почувствовала себя очень неловко, Поэтому поспешила расплатиться с трактирщиком за ужин, все время смущенно пряча глаза. Хотя я сама уже не знала, проклинать ли мне Хааско за все свалившиеся на меня проблемы или благодарить Пресвятую Мелию за судьбоносную встречу с Фьюри. Потому что именно такой, судьбоносной, я ее и ощущала. «Хочу вишню», — продолжал нудеть Ластар на одной ноте, когда мы вышли из таверны и пересекали местную ярмарочную площадь, намереваясь поискать там ночлег. «Вишню хочу». «Никакой вишни до понедельника», — твердо произнес Фьюри. «И замолчи, пожалуйста, сделай милость. Беладонна не должна тебя слышать». «А ты дай мне ягодку, и я замолчу». О, шантаж вход пошел. Я хихикнула в кулак, забавляясь лукавому голосу Ластара. «Ну дай!» — продолжал конючить Ластар. «Ну ягодку, ну одну, ну две, ну позязя!» «Нет!» — распев, проговорил Фьюри. «Ты и так одну ягодку слямзил в ломбарде, не прибедняйся!» «Подайте на пропитание!» — завыл Ластар дурным голосом. Сироту драконову обижают, святым духом питаться заставляют. Я хохотала уже в голос, слушая дракона и глядя на вытянувшееся лицо Фюри, который не знал, куда деться, то ли от стыда, то ли от возмущения. Слушай, ну можно я ему хоть одну ягодку дам, смеясь, предложила я. Он так просит. «Не, свои ягодки второго размера то для хозяина прибереги», — урчащим голосом произнес Ластар. Теперь уже хохотал в голос Фьюри, пока я застыла в ступоре, пытаясь осмыслить фразу. «Ну вот чего ты ржешь?» — буркнула я, яростно сверкнув глазами. «Ты меня со своим внутренним зверем скоро до нервного тика доведешь. Нет у меня никаких ягодок». «А что у тебя вместо ягодок?» Сочные персики, да? Ластар, взвыла я, пока Фьюри рядом загибался от хохота. Ур, как она на нас смотрит яростно, хозяин, она прибьет нас тапком. Не хочу такую глупую смерть. Я еще слишком молод. Накорми меня вишней перед смертью, м? — А то эта крошка может нам тапком дать, по абрикосам, и не увидим мы ее персики. — Ластар! — теперь уже взвыл Фьюри. — Ну, умолкни, а! — Ну, дай мне вишню, а! — Прости, Ластар несет так, что мне его очень тяжело заткнуть, — со смехом произнес Фьюри. — Кажется, он откровенно выпендривается и привлекает внимание, потому что ты ему очень нравишься. — Впрочем, как и мне, — добавил он. От такой прямоты я зарделась и как-то мигом растеряла весь боевой запал, отвернулась, пряча глаза и усиленно делая вид, что ничего особенного сейчас не услышала. «И как ты его обычно выносишь?» — пробормотала я. «Я-то легко. Давно научился абстрагироваться, если его заносят. Как уже говорил, кроме меня его никто не слышит. Так что я даже не сталкивался с необходимостью затыкать ластара». Так что сама виновата. Придется тебе потерпеть. Уж прости.